сказуемое в безличном предложении выражается следующими способами в качестве простого глагольного сказуемого первый безличным глаголом на дворе темнеет мне говорилось особенно легко перед такой публикой второй безличной формой личного глагола в полях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 в качестве составного сказуемого. Первый. Составное глагольное сказуемое выражается безличным вспомогательным глаголом и неопределённой формой глагола. Перед дорогой стоит присесть. Второй. Составное глагольное сказуемое выражается категорией состояния и неопределённой формой глагола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 то или иное состояние. Подведем итог. Типы односоставных предложений с главным членом сказуемым. Первый. Определенно личные. Сказуемое может быть выражено глаголом в форме первого или второго лица в единственном или во множественном числе. Второй неопределенно личные. сказуемое выражено глаголом в форме третьего лица множественного числа или формой прошедшего времени во множественном числе. Третий. безличное – безличные, сказуемое выражено глаголом в форме третьего лица единственного числа или формой среднего рода в единственном числе.